Глава 7. Львовский аэропорт. В момент приземления лайнер несколько раз подпрыгнул на полосе, задрожал и начал торможение. Кто-то захлопал, и по рядам прокатились сдержанные невыразительные аплодисменты. Началась рулёжка. Салон ожил, посыпались СМС... Защелкали ремни безопасности, захлопали крышки багажных отделений. Ося, оценивающий, посмотрел в иллюминатор. Первое, что неприятно его удивило, это колючая проволока и вооружённые люди в камуфляже. Наш самолёт произвёл посадку в аэропорту города Львова. Температура за бортом — 23 градуса. Просьба оставаться на местах до полной остановки двигателей. Пройдя коридором коридорам телетрапа, пассажиры разделились на группы согласно стрелкам информационных указателей. Первая группа отправилась в сторону для граждан Евросоюза, США и Украины. Вторая направилась в сторону для граждан других стран. Гауки оказался во второй группе. Он шёл, стараясь не отставать от своей колонны, изредка замедляя шаг у лайтбоксов. Первые два он пропустил. На них были портреты Коновальца и Шухевича. На третьем, в униформе армии УНР, сложив руки на груди и театрально отставив ногу, близоруко щурился Симон Петлюра. «Должно быть, фотографу пришлось встать на колено», — подумал Гауки. Роста атаман был небольшого, телосложения среднего. Шаблонный маленький человек в большой политике со стереотипным соотношением роста и амбиций. Обычно главнокомандующий предпочитал фотографироваться сидя. А здесь редкий, и следует отдать должное фотографу, удачный говорящий снимок. Сколько неуверенностей, и желание быть кем-то больше в закрытой, с отброшенным назад корпусом позе. Каноничный портрет самозванца, приписывающего свои успехи случайности. Красноречивая высокомерная стойка. Что это? Самоутверждение? Попытка ввести в заблуждение само время относительно себя – или тривиальная компенсация чувства неполноценности посредством стремления к превосходству. Как это всё было близко Осипу Фёдоровичу и знакомо. Наипервейшим признаком силы является отсутствие потребности кому бы то ни было, в первую очередь самому себе, что бы то ни было доказывать. На снимке же всё кричало. «Я не кто-нибудь, как может показаться, а никто иной, как глава директории, собственной персоной, атаман войск и флота. И мои расставленные ноги и взгляд, а особенно униформа, тому наглядное доказательство». И всё в Осипе Федоровиче как бы вторило этому. Я никто-нибудь, как может показаться, а никто иной, как взрослый состоявшийся человек. И моя кладистая борода, и сверкающая лычина, особенно однобортный бутега Венета и замшевая лору Пиана — тому наглядное доказательство. И все, абсолютно все, это было неправдой. Огромное, во весь рост монохромное фото главнокомандующего сопровождало размашистая гетманская скоропись. Дело разделения России надо поставить как дело покоя всего мира, как дело европейского равновесия. 1922 год. Далее по коридору на лайтбоксе светился председатель Центральной Рады, с лаконичной подписью «Украина, не Россия!» 1918 год. Грушевского Осип Фёдорович прошёл, не удостоив даже взглядом, а вот у следующего усача с кинжалом в чёрной черкеске остановился. На этом портрете был использован тот же трюк со съёмкой под небольшим углом снизу вверх, Хотя в этом не было никакой необходимости. Скоропадский и без того был долговяз. Низкая съёмка только непропорционально увеличила размер его вытянутого к зрителю сапога, сделав его в ширину почти соразмерным голове Гетмана. Но фото заинтересовало Осипа Фёдоровича не этим. Это был традиционный парадный портрет как и в случае с Петлюрой, тоже в военной форме, почти с тем же надменным взглядом. Но в этом фотопортрете не было напряжения. Его светлость пан Гетман безмятежно восседал в деревянном садовом кресле, закинув ногу на ногу на европейский манер. Никаких невербальных месседжей потомкам, кроме разве что усталости. Цитата рядом гласила, «Украина не может жить, не владея Крымом. Крым должен принадлежать Украине. На каких условиях это безразлично, будет ли это полное слияние или широкая автономия. Последнее должно зависеть от желания самих крымцев». 1918 год. «Не задерживаемся. Проходим». прикрикнул инспектор службы безопасности аэропорта. «Граждане Российской Федерации и коммунисты по лестнице наверх! Следуйте вдоль желтой линии!» Следующие два портрета были почти идентичны. На одном был политик, а на втором — политик. Один был в анфас, а второй — в три четверти. Это были академические и в своём жанре наисложнейшие головные портреты на нейтральном фоне. Первый сняли, видимо, незадолго до инсценированной автокатастрофы под Борисполем. Второй — в преддверии убийства в Мюнхене, хотя это только предположение. В таких затеснённых крупным планом портретах Создается впечатление максимальной приближенности, и все внимание зрителя сосредотачивается на лице. Значение приобретает взгляд, направленный в объектив, обеспечивающий прямой контакт со зрителем. И Черновол, и Бандера смотрели, как показалось Гауки с определенной долей разочарования — И разочарование это было определённо не в убеждениях, а в том, на что или на кого они смотрели. Осмотрели они на Осипа Фёдоровича. Есть такой псевдонаучный метод определения характера человека по форме и чертам его лица. Метод этот, как ни странно, сейчас популярен в среде HR-менеджеров и рекрутеров. Согласно этому лжеучению, существует несколько типов лиц. Лица на последних лайтбоксах представляли собой нечто среднее между овалом, прямоугольником и треугольником, тяготеющие больше к треугольнику с прямым лбом, выступающей носовой частью и небольшой ямочкой на подбородке. Согласно физиогномике, Последняя деталь является отличительной особенностью уверенных в себе людей и свидетельствует о наличии волевого характера. Одна из цитат гласила «Над Украиной нависает зловещая двуглавая тень российского империализма, который только и ждёт окончательного коллапса общества, чтобы запустить хищные когти в живое тело нашего народа. 1997 год. Другая была в целом о том же, но немного иначе. Если завтра на смену большевизму придёт другая форма русского империализма, то он, так же как и прежде, обратит все свои силы против независимости Украины на её порабощение. Следовательно, борьба Украины за свою свободу, за государственную независимость – Это прежде всего борьба против наступления империалистической Москвы. 1950 год. Не останавливаться, не выходить за желтую линию, скомандовал инспектор службы безопасности. Худко, худко, русский свинья! В коридоре послышался лай. Колонна новоприбывших граждан РФ и коммунистов ускорила шаг, а после и вовсе бросилась бежать. Перед Гауки семенила пожилая дама с подарочными бумажными пакетами из минского дьюти-фри. Не выдержав чрезмерный вес поклажи и изнурительной тряски, хлипкие ручки пакетов предательски оборвались. На пол высыпалась белорусская косметика. Осип Фёдорович, пытаясь помочь даме собрать разлетевшиеся флаконы, ненароком заступил за жёлтую черту и тут же получил от охраны со всего маху обжигающий удар резиновой дубинкой по голове. В глазах у него потемнело, он пошатнулся. В ушах появился пронзительный монотонный звон. «Что вы себе позволяете, молодой?» Договорить Осип Фёдорович не успел. Второй удар пришёлся под углом в область нижней челюсти. Ося услышал, как во рту треснул пластмассовый протез и почувствовал неприятный медный привкус крови. Он осел, его подхватили под руки и куда-то поволокли. Маленький синий чемодан сиротливо остался стоять в коридоре. «Продолжаем движение!» прикрикнул на торопевшую толпу инспектор. Колонна с детьми и ручной кладью, робща двинулась дальше и вскоре исчезла. Некоторое время в коридоре было ещё слышно, как где-то за дверью, шепелявя, Осип Фёдорович речитативом декламировал Гумилёва. «Да, я знаю, я вам не пара, я пришёл из другой страны, И мне нравится не гитара, а дикарский напев зурны. Чтение прерывали глухие удары, ругательства и отплевывания. Затем прозвучал одиночный короткий выстрел, и всё стихло. Наверное, именно так представляли себе исчезновение Осипа Фёдоровича некоторые его московские знакомые. Многолетняя демонизация и дегуманизация украинцев московской пропагандой породили довольно устойчивые, уродливые стереотипы, и в конечном счёте они, к сожалению, возымели своё пагубное действие на аудиторию. В подобную несусветную ахинею начали верить даже, казалось бы, неглупые, образованные люди». На самом деле всё было, конечно же, не так. Львовский аэропорт встретил Гауки непривычным для этого времени года солнечным днём. Осипу Фёдоровичу пришлось ещё в самолёте, вывернув наизнанку, спрятать в чемодан, кашемировое полупальто. Паспортный контроль он прошёл без каких бы то ни было приключений и уже минут через пять вышел в зале прилёта, где его ожидал водитель.